Глава 15 Пришли в больницу втроем. Кроме Ярика, со мной поехал только Алибек, потому что у Дениса и Кости сегодня были свои задачи. А в самой больнице к нам пришло неожиданное подкрепление. Валера ждал в палате, туда к нему и пришли люди, которые его искали. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь, чтобы прикинуть, насколько сильна угроза. Валера лежал на койке поверх одеяла и скучающим взглядом разглядывал посетителей. Не похоже, что он боится. Второе место в палате было занято. Там лежал крепкий рыжий парень, высокий, как колонча и широкоплечий, с гипсом на ноге. Он легко сжимал тугой советский испандер. «Это что, Петруха? Йопарсот, это точно он. Мой старый друган, а еще хороший приятель Валеры. Они же в ту мою первую жизнь оба погибли на блокпосте во время взрыва. Но сейчас друг друга еще толком не знают. Валера же в ту жизнь пошел в ОМОН, а сейчас он с нами. А Петруха постарше, он в собор давно». Некрасов обещал Валерку прикрыть, если тот даст показания, и не раз говорил, что в больнице лежит кто-то из СОБР, за которым присматривают свои. Вот, значит, и подселили к нему Петруху, а того сам черт не напугает. Даже с гипсом на ноге постоит за себя. Ну и своих позовет, если надо. А братва давно усекла, что с СОБР шутить нельзя. Просто эти два хмыряющие не знают, с кем связались. «Надо восстанавливать контакты с Петрухой, но пока нужно решить проблему». В палате находились еще два человека – кавказца, оба в почти одинаковых красных спортивных костюмах. Один высокий, с гладко выбритыми щеками, с золотой цепью поверх куртки, второй – толстый, с редкой бородкой, растущей с шеи. Толстый сел на край кровати Валеры, а второй разглядывал книжки. Запугать хотят и не скрываются. Прямо в палате наезжают, еще и при постороннем. Несмотря на прессинг со всех сторон, бандиты все равно уверены, что могут убедить в своей правоте любого, не только силой. «Ну и что приперлись?» — спросил Валера, глянув на пейджер. Не похоже, что парень их боялся. Бросив взгляд на дверь, он меня заметил и подмигнул. «Так че, болтаешь много?» — сказал высокий. Акцент у него слабый, говорил он по-русски четко. «Ты, брат, не понимаешь, что серьезных людей говорил. Так что помалкивать тебе надо. Молчать будешь, заплатим. Будешь говорить дальше, пожалеешь». «Вот наглый!» — со своего места усмехнулся Петруха, листая газету. «А тебе слово не давали!» Толстый бандит повернулся к нему и встал с койки. У него акцент был сильнее. «Элеча, больше всех надо!» Вот тебе!» — Петруха посмотрел на него, чуть наклонив голову. «Ща покурим с тобой, сходим, как с этим закончим!» — пообещал высокий, злобно смотря на Петруху. «Да выделывался, ты понял? Бери костыли свои, козел! А вообще...» «Бац!» Книжка, которую он листал, громко упала на пол. Он подошел ближе к Валере, смахнул все с тумбочки и наклонил к нему лицо, думая, что так сможет запугать. Толстый тем временем подошел к Петрухе, взял костыль и перехватил его с таким видом, будто собрался бить им парня. Ну, народ, ни ума, ни фантазии. Привыкли всех запугивать, еще не понимают, что времена для них поменялись. «Ты че, не усек?» — грубо спросил высокий у Валерки. «Ты че там наплел мусорам про стадион? Какие кавказцы! Слушай сюда!» «Ну-ка, поднял книжку!» — спокойно проговорил тот. «Мусорить тут никому не давали!» Кавказец замахнулся было кулаком, целясь в повязку на плече, но я уже распахнул дверь. Оба боевика магию ставились на нас. Толстый собрался было ударить Петруху, но отвлекся, а тот взял его руку на болевой и вывернул. Бандит заскрипел зубами, но от боли не заорал. Только начал пытаться вырваться, но Петруха держал крепко. А тут и Ярик к нему подошел с хитрым видом. «Мусорим, значит?» — спросил я с усмешкой. «На моего друга наехать хотел». «Да погоди, брат, ты не так все понял», — оправдывался Высокий. Он отошел к стене, а к нему подошел Олебек, засучив рукава. «Брат, погоди!» «Не, брат, ты мне!» — с усмешкой проговорил Абхаз и потер кулак. «Вообще наглые!» — Валера посмотрел вниз. «И раскидал все. Убирать кто будет?» «Они и будут». Я посмотрел на Петруху. Он уже отпустил второго бандита, и тот стоял у стены, потеряв всю решимость. «Ваши есть поблизости?» — позвал бы этих крепить, раз свидетели угрожают. «Вам-то людей бить можно?» — я усмехнулся. «А нам запрещено!» «Чего организуем?» Невозмутимо сказал тот и потянулся за костылем. «Там наши в хирургии лежат, к выписке готовятся. Быстренько порешаем!» Пушек у этих двоих не было, но были баксы для подкупа. Правда, совсем немного. В больнице была еще парочка соборовцев. Они позвонили своим товарищам, и приехало несколько человек в камуфляжной форме. Бандитов они увезли с собой для профилактической беседы. Чуть позже Некрасов, как прослышал об этом, позвонил куда надо, и приехала группа немедленного реагирования ППС, в народе гонорейка, которая побитых бандитов и увезла в дежурку. Адвокаты этих двоих бандитов-маги потом наверняка будут жаловаться и добьются, чтобы их выпустили, возможно, если у загруженных адвокатов еще останется на это время. Ведь на банду идет такой напор. Но найди потом, кто их бил. Особенно, когда там мелькали парни из собор. Группировку Джабраилова колбасит, но они все равно пытаются решать вопросы. Пытаются выстоять и вытащить своего пахана на волю. Так что надо отбить у них охоту приходить сюда. Взяться надо крепко со всех сторон. Наносить удар за ударом, пока они шатаются. И пусть они пытаются обезопаситься со стороны закона, наезжая на свидетелей, судью и следователя, но у нас-то руки развязаны, больше возможностей поучаствовать в разгроме. Да и братва скоро подключится, начнет добивать овощебазу, как только почувствует их слабину. Само собой, бандиты-маги заинтересуются, кто это на них наехал в больнице, но тут волноваться нечего». Немного пробьют, поймут, что это были собравцы, тем более в палате лежал один из них, так что на нас не подумают. Но этот момент я проконтролирую. Наезды на свидетелей будут продолжаться и в какой-то момент может дойти до нападений, и даже стрельбу не исключаю. На этот счет мы как-то говорили с Некрасовым, и он просил прикрыть людей со стороны охранной фирмы. И я подключил к делу Чернова и его сотрудников. Это можно делать вполне официально, а оплатить не проблема, мол, контракт заключили. Деньги на это были, недавно сорвали хороший куш. Пусть наши просто крутятся поблизости, тем более в фирме уже сформирована группа быстрого реагирования, и пока менты будут телиться, наши уже приедут и прогонят бандюков. А при необходимости, если люди-маги решат действовать наглее или махать пушками, Приедем мы. Но хотелось бы еще дополнительного прикрытия, потому что может случиться что угодно. Надо будет обсудить это с Некрасовым. Ну а еще я планировал выставлять все так, будто это все козни врагов маги, потому что действовать планируем жестко. Жаль только, что полноценные силовые акции пока невозможно. В городе легко могут поймать с оружием кого угодно, даже нас. Но точечные операции мы еще можем выполнить. ОПГ на овощебазе прекрасно понимает, что под таким колпаком брицать оружием не выйдет. Поэтому не машут пушками, а предпочитают давить психологически. Маловато у них сил для серьезных дел, когда за ними такое пристальное внимание. Но если решаться на подобное, лучше натравить их на другие банды. Было бы неплохо, если бы люди-маги наехали бы на какую-нибудь точку китайцев, чтобы привлечь на них внимание милиции, ну и чтобы банку Веселовского досталось за компанию. В какой-то момент банде придется залечь на дно, забывая про свои точки, которые живо приберут к рукам конкурента. Но тут надо понимать, что в этот момент они будут опаснее, ведь терять им станет уже нечего». Короче, работа еще продолжается. Надо ведь не допустить, чтобы и другие банды усилились за их счет. И Ярик хотел поговорить со мной на этот счет. Договорились обсудить с ним все завтра с утра. Вечером я сидел дома, краем глаза смотрел по ящику передачу, как это было. Но сам размышлял про себя, о нашей группе. Валера скоро вернется в строй, но Глеба не будет еще пару недель. «Надо бы подключать к группе кого-то еще. Например, моего старого знакомого из первой жизни Толяна Ершова, который хоть и простоватый, но храбрый. Пока же он работал в ЧОП, в той самой ГБР, которую мы сформировали и вооружили, и уже неплохо себя показывал. Петруха бы тоже не помешал, но пока он нас не знает, да и у него пока нет повода к нам присоединиться». Он же пока лежит со сломанной ногой, но еще наведем с ним контакт. Когда собирался ложиться спать, позвонил Некрасов и предложил встречу завтра, но в неожиданном месте. Я согласился, подумал, что смогу сделать несколько вещей разом. Сначала набрал брата, а потом подумал и позвонил дяде Юре. Обрадовать надо старого дядьку, а то спивается помаленьку. Пусть съездят с нами. А днем надо будет к Юльке заехать. Проснулся с утра, завел джип, заехал за всеми. Лед сто на рыбалку не выбирался, ядреный корень. Дядя Юра оглядывался в машине, как маленький. Он сегодня с похмелья, зато обрадовался, когда его позвали с нами на природу. «В последний раз, когда было, не помните?» «Когда еще батя наш живой был?» Сказал невыспавшийся Ярик, сидящий в машине на переднем сиденье. Он зевнул и отпил из мятой алюминиевой фляжки, куда был налит чай. «Мне тогда лет семь было. Я такие места знаю!» Похвастался дядя. «Я тоже одно знаю», — сказал я. «Там знакомые мои, кстати, будут». «И что-нибудь взяли?» — с намеком спросил он. «Нет», — ответил я, прекрасно зная, что дядя Юра имеет в виду. что за рыбалка без этого дела?» — притворно возмутился он. «Еще заехать можно, там магазин по дороге будет». «Нет, нам сегодня голова трезвая нужна». Дядька для вида поворчал, а потом начал смотреть в свою рыбацкую сумку, где у него была целая коллекция лесок, крючков, грузил и прочей снасти. А удочки мы сложили в багажник. «Ну, вы хоть всегда вместе теперь, ребятки!» Дядя Юра завалился на задние сиденье. «А то росли вместе потом!» Он зевнул и засопел. Я убавил радио до минимума, но чтобы все равно слышать возможные криминальные сводки. Ночью сгорел какой-то склад у железной дороги, но обошлось без стрельбы, охрану просто избили. Еще сгорела тачка в центре, джип, но тоже никто не стрелял. Сейчас не до громких пострелушек, но за кулисами городской жизни они продолжают распри. И все эти происшествия я запоминал, чтобы днем расспросить об этом Седова. Он живо даст расклад, что стряслось. Да и Некрасов может подсказать. «Да, я тут че-то мозгами пораскинул», — проговорил Ярик, широко зевая. «Надо, короче, замутить агентство антикрышу». «Так и есть Жужа», — я посмотрел на него. «Не, есть-то оно есть, да какая-то работа не ведется в этом направлении. Пока Магус его кодлой душит, вся братва со всего города будет их точки отжимать. Вот и надо суетнуться, дойти до барыг, накидать им, мол, лучше нам за охрану платить, а не братве. У нас-то фиксированная сумма, все по документам, а братва процент берет от дохода. Барыгам-то выгоднее твердую цену платить». «Ну, само собой», — я кивнул. «Только другие братки стрелки забивать будут», — я усмехнулся. «Я и буду на них ездить, в натуре. Я кому угодно что угодно обосну. Скажу, мол, пацаны, все кончилось кино, нам платят за охрану. А кто против?» Он приподнял указательный палец, будто стрелял. «Осторожнее надо, особенно сейчас». «Само собой, но мы подойдем, все разрулим». Потом Чернов контракт заключит, посадим людей на точку. Пацанов в конторе уже много, займутся. А с этих контрактов процент нам будет уходить. Пусть часть наликом платят, чисто для нашего дела. Не все же...» Он обернулся и посмотрел на спящего дядю Юру. «Не все же общики чужие потрошить. Там бабки кончатся рано или поздно, а нам доход нужен постоянный». «Сейчас». Пробей почву пока, но я с ментами обговорю другие вопросы. Валера выпишется из больницы, подключай тоже к вопросу. Этим самым мы заявим о себе. Это наглость, о нас будут знать, но знать будут только как контору, чоп, связанный с ментами и чекистами. То, что братва знает, что ей понятно, что не пугает ее своей неизвестностью и неотвратимостью. А о секретной группе они знать не будут, просто не увидят за этой вывеской. Хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Эту деятельность антикрышу я давно планировал именно для того, чтобы было чем заняться брату. И сейчас удачное время начать этим заниматься. Это же все частная охрана с нужными связями, на нее так просто не наедешь. А кто осмелится, всегда может подойти наша основная группа и решить вопрос нужным образом, особенно если наехавший тот, по кому пуля плачет. Короче, я так и остаюсь мозгом для планирования основных операций. Но если надо расширять дело, какие-то моменты я смогу перекидывать на остальных. Вот как сейчас. Эта задача как раз для Коршуна, который всю эту бандитскую кухню знает лучше других. Будут задачи для каждого участника группы, помимо силовых решений. Джип остановился недалеко от берега реки. Дядя Юра начал выдавать распоряжения Ярику, а тот послушно их выполнял. В первую очередь костер, чтобы вскипятить чайник и поесть, а рыбалка попозже. На природе, как говорил дядя Юра, аппетит всегда хороший. Сегодня накрапывал дождь, и в целом было прохладно, поэтому людей очень мало. Но чуть выше по реке будет больше рыбаков, а будь погода теплее, здесь было бы много любителей покупаться или поесть шашлыки. Но кто-то жарил, нос запах мяса учуял. Нет, это не шашлык, кто-то разогрел тушенку. Но я прошел дальше, где меня должны были ждать». Туда, где стояли коричневые жигули пятой модели. Двери открыты, на капоте расстелена скатерть, стояла бутылка. Сами рыбаки сидели в кустах, один на корточках, второй на складном стульчике. Любишь рыбалку, значит? Проговорил я, подходя к ним. Вообще не люблю, признался Некрасов, поправляя мягкую китайскую шляпу камуфляжной расцветки. Но отдохнуть иногда надо. И кошака есть чем кормить, он рыбу уважает. Да и тихо здесь, можно перетереть без проблем что угодно. Вот, кстати, познакомься Коршунов. Его соседа чернявого усатого мужика лет 35 в китайской жилетке с карманами. Я знал по первой жизни, но приятелями мы с ним не были, хотя пару раз выпивали. Это Евгений Шабуров, капитан Бекетовского собор. Это его парни вчера помогли раскидать тех двоих, кто пришел наезжать на Валерку. «Женя», — представился он, — голос у него низкий, серьезный. Банка с тушенкой, которую он ел в его руках, казалась очень маленькой. «Леха», — я пожал ему руку. «И как, клеет?» «Да ни хрена не клеет!» Шабуров слегка пнул ободранный бидон с водой, в котором кверху брюхом плавал одинокий сомик. «Место хреновое. Место нормальное, это вы рыбачить не умеете». Я усмехнулся. «Ща покажу, как надо. Старинная семейная хитрость, но сначала надо червячка правильного выбрать». «И как?» Некрасов тут же наклонился ближе. «Окстись, начальник, тебе точно не скажу. Ща». Я сходил за удочкой, заметил, как оба мента косятся на Ярика, а он на них. Но тот невозмутимо готовился порыбачить, а на деле прикрывать меня и слушать, что может понадобиться ментам. Ну и пусть привыкает к ним уже. А дядя Юра на расслабоне, приехал отдыхать. Забрал удочку из машины, взял накопанных дядей червей, огляделся. С той стороны реки тоже сидели два рыбака, насупившихся, как воробьи под дождем. Похоже, друг на друга, как братья, даже удочки держали одинаково. Дождевики тоже одинаковые. Хорошие, кстати, надо купить такие. Вернулся на место, захватив с собой бидончик и бутерброды с колбасой и сыром. Пожуём, а Некрасов расскажет, для чего свел меня с собровцем. Хотя понятно, для чего шабуров мужик принципиальный а магу хочет упечь на зону по личным причинам его люди когда то застрелили двоих парней собор вот джека смотри сказал некрасов взяв один бутерброд когда я его угостил вроде обычный охранник в конторе чернова а копнешь глубже окажется, что вот этот вот человек человек с информацией «Много знает о бандитах, близок к нашим смежникам-соседям». Он имел в виду ФСБ. «Дружно живет с Ивановым, хотя Иванов самый вредный тип в этом городе». А «Ты в зеркало, когда в последний раз смотрелся?» Я усмехнулся. «Вот кто самый вредный тип в городе». Некрасов заржал, а Шабуров мрачно посмотрел на нас. Короче, полковник Рубоп просмеялся и вытер глаза. Информации много, но непонятно, как он ей пользуется и с какими целями. А сам не колется. «Ей не скрываю», — спокойно сказал я. Вот с братом только что обсуждали дальнейшие планы. Агентство «Антикрыша», я же говорил... «Пока братва воюет между собой, мы спокойно подходим к предпринимателям и предлагаем договоры на охрану. А братве уже не до того, чтобы с нами спорить. Силам не хватает, у них войны друг с другом идут». «Во как!» — произнес Шабуров. Я забросил удочку и сел поудобнее прямо на кочку, вытянув ноги. «Люди-маги вчера пришли к моему человеку», — сказал я, откусив от бутерброда. Ну, парни из собр помогли, тем более в палате ваш лежал. Ну, я так понимаю, мага теперь на всех свидетелей давит. Пытается, проговорил Некрасов и подал мне фляжку с чаем. Сам он так в изоляторе и шлангует. Связи у него со своими нет. А его бугры сидят, носы не кажут. Снайпера боятся. Но работу продолжают. И правильно делают, что боятся. Угу. Он с подозрением покосился на меня. Вот только склад один подполили, да и тачку владельцу казино, китайцу. Ну и говорят, кто-то ночью вскрывал контору банка «Константа Глобал Плюс», с намеком добавил полковник. Но днем по улицам главари не ходят, только рядовые боевики. Не, правда, хорошо, что боятся. Уже минимум одна группировка парализована от нашей деятельности. «Надо и остальных давить». «Смотри, Иваныч», — продолжил я. «Мы с тобой договорились, я Чернова подключил, чтобы он людей выделил на охрану остальных свидетелей. Но мы сами сильно рискуем, ведь кавказцы начнут интересоваться. С чего это какой-то чоп в это вмешивается? В больнице вот вчера вмешались, они это себе пометили». «И что предлагаешь?» «Прессовать их, чтобы им не до этого было», — тверже сказал я, глядя на тот берег. Жестко, пока не поздно. Любыми способами. А заодно как-то акцент сбить с нас на вас. Вы-то как раз не рискуете, как мы. В ментов стрелять нынче опасно. Пусть думают, что это все менты или другие бандиты им мешают. Но говорю, давить их надо любыми способами». «Не, я офигею», — Некрасов хмыкнул, «любыми способами». «Я так-то полковник Рубоп, если ты забыл. Любыми». «Я это помню, что ты полкан, и понимаю, что ты меня сюда позвал не рыбачить, раз Собор здесь. Значит, есть какие-то идеи, но для которых у вас двоих руки коротковаты. Поэтому вы ко мне пришли». Хе -хе, видал!» — Некрасов ткнул в плечо Шабурова. Я говорил, палец ему в рот не клади. Мысленно есть, отозвался собравец. Сегодня Иваныч придет с бумагой к вашему чернову. Ну или просто наедет, раз он такой вредный хрен моржовый. Ты че, Шабуров? Полковник гневно сощурил глаза, но собравец даже не повел ухом. Якобы требуется оказать содействие в связи. Шабуров задумался. Не умею это говорить протокольно, но, короче, раз и взрывы, то ЧОП привлекается для оказания содействия органам правопорядка. Вроде в законе так написано, что менты имеют право их запрягать под такое дело. Есть такая тема, я кивнул. Пополовок начал дергаться, я чуть привстал, взял поудобнее, дождался и потянул. Тяжелое екало мне но через несколько секунд я вытащил удочку, и на крючке болтался серебристый карасик. «Видали?» — я усмехнулся. «Первый улов». Я забросил его в бидончик, и карасик начал там плескаться. «И вот», — продолжил капитан, внимательно разглядывая рыбу, «привлекается Чоп. Но частная охрана никого обыскивать не может, да и много ограничений есть». «Поэтому на каждых ваших два человека будет один мой, надежный, или человек из рубоб, чтобы больше охват был, потому что у меня столько людей нет для такого». «Неплохо звучит. И что делать будем?» «Как обычно, — это сказал Некрасов, — бороться с преступностью, а заодно не давать людям магии поднимать голову. И тебе проще». «Уже не просто на твоих людей наезжают, а на ментов. Это другое». «Ладно, обсудим», — я кивнул. «Но прикрытие — это хорошее лучше, чем ничего. Но вообще это один нюанс». «А что насчет слежки?» — спросил я. «Вы уже придумали, что с этим делать?» «Какой слежки?» — Некрасов нахмурился и переглянулся с Шабуровым. «Вы чё?» — я глядел обоих по очереди. «На том берегу, смотрите, там два мужика сидят в дождевиках». «Так и не рыбу удят», — Шабуров сощурил глаза. «Ага, вот сколько сидим, я посмотрел на часы. А у них за все это время не только не клюнуло. Они даже наживку ни разу не проверили. И даже не пьют. Сидят, как две статуи, на нас зырят, будто мы тут кино показываем». «Чай вызову пепсов». — проговорил Некрасов, убирая руку в карман. — Повяжем этих двух деятелей. — Погоди, — я приподнял руку. — Видишь, у меня клеет, вспугнешь. Я показал на поплавок. — Давай-ка лучше подумаем, кто это такие, чего они там сидят, и как их использовать, чего их впустую тратить. — И что предлагаешь? Некрасов замер. — Сначала выясним, за кем они следят.